126. -е. Матерь Агни-йоги «Особенно о вещах не заботьтесь. Будете иметь все в количестве, нужном для жизни, и даже больше того. Считаю, обременены вещами, дабы понять их природу и значение и смысл. Не нужно ничего человеку, и чем меньше иметь, тем лучше. Но лучше ничего не иметь». И ничего не считать своим из того, что имеем, если жизнь заставляет иметь. каждые вещи можно положить предел ее связи с собою, после которого связь прерывается автоматически. Это и будет весами беспредельности, ибо туда в беспредельность нельзя взять с собой вещи. Так еще на земле освобождает себя человек от излишнего груза, постигая природу того, чем временно он обладает.